Глава 17. Выходной вместе с Реймом это очень сомнительное удовольствие, а нам приходится провести его вместе. Бал начнётся только после обеда, и я с трудом представляю, чем занять себя до. Напарник после завтрака мучится похожим вопросом. Что будем делать, избранница? Лениво потягивается он прямо в гостиной. Можем погулять, природа, солнце, Откровенные разговоры, чтобы подтянуть совместимость. «Предлагаю просто позаниматься», — отвечаю я. «Уже ищешь дополнительных занятий со мной?» Тут же изгибает он бровь. «Как у Кии?» «Как у Илмана?» Уверена, он будет спрашивать про стихийные сущности четвертого порядка в следующий раз. «Ты посидишь в своей комнате, как хороший студент. Я в своей. Вечером могу спросить тебя, что ты выучил». «Знаешь, если сильно стараешься, ты можешь быть занудой». Я лучезарно улыбаюсь. «Кстати, сделай в ванной всё, что ты там делаешь обычно, до того момента, как мы опоздаем на бал». «О-о-о!» — улыбается Рэйм. «Интересно, чем именно я там занимаюсь по утрам?» «Мне вдруг очень хочется взять первый попавшийся предмет, хоть лампу со стола, и швырнуть в него, потому что какие-то идиотские картины мелькают перед глазами против воли». Рэйм делает шаг ко мне и шепчет. «Читаю. Никогда не имел такой привычки. Но вот как мы зажили вместе, так сразу понял, что полная ванна с книгой в руках — именно то, что мне нужно, особенно когда ты ждешь под дверью. Думаю, я знаю, где буду зубрить чушь от Илмана весь день. Спасибо за идею». «Я замираю. Ты издеваешься? А как ты думаешь?» Я просто счастлива, когда он уходит. Спасибо, что не в ванную, а к себе в спальню. День и впрямь не самый весёлый, но мне не привыкать. Позже я подбираю одежду, то есть платье. Никакой особой формы для бала не требуется, кроме того, что наряд должен быть вечерним. Тут у меня некоторая проблема. Снова перебираю гардероб и с сомнением разглаживаю в руках зелёное шёлковое платье, то самое, про которое Рэйм высказался, что у меня в нём грудь излишне привлекает внимание. До слов аристократа оно мне очень нравилось. Если честно, больше, чем вообще должна нравиться одежда, купленная врагом. Она удобная, моего любимого цвета и как-то сразу села по фигуре. Некоторое время думаю, потом решаю, с чего меня опять должны волновать слова избранника. Он считает, что я в этой тряпке эффектна. Собственные глаза у меня тоже есть. Так буду эффектной ему на зло. Когда я выхожу из комнаты и Рейма катывает меня напряжённым взглядом, Он словно ожидал чего-то другого, и теперь его глаза темнеют. Ещё немного, и я подумаю, что мой вид его действительно волнует. Эта мысль совершенно неуместно проскакивает в голове. Я пытаюсь остановить её. Буквально ловлю за хвост, потому что на миг она кажется опасной и приносит сомнения, которых я совсем не хочу. К счастью, напарник ничего не говорит, только кивает мне, и мы идём в большой зал в главном здании. Его всегда отводят для торжественных мероприятий. Сейчас тут всё чинно. Столы с едой у стен, большое пространство в центре, огромные люстры, горящие всеми цветами радуги. Преподаватели и студенты уже собрались. Сначала будут торжественные речи про то, что ещё один год в академии обязательно подарит нам много нового и потрясающего, про то, что руководство рада предложить нам повод отвлечься, а ребятам с младших курсов познакомиться друг с другом. Мы едва успеваем присоединиться к общей толпе, как слово берёт Улман, а за ним дружелюбный профессор Луграс, который всегда умеет ободрежить студентов. Если спросить меня, то понапрасну. В первом семестре я почти поверила, что на балу меня может ждать что-то приятное. Конечно, оно не ждало. Выслушав очередные красивости, мы наконец идём по залу, чтобы в очередной раз поздороваться с золотыми мальчиками и девочками. И я должна кое-что признать. Если сравнивать с вечеринкой у Ски, реакция на мою персону изменилась. Демоновые аристократы, которые тогда меня не замечали, сейчас выдают кивки и приветствия. Те, кто были подчеркнуто холодны, улыбаются и Рейму, и мне. Не знаю, насколько искренне, но я вдруг чувствую себя очень странно. Вальда и Ада Стиур, его нынешняя подружка, чокаются уже раздобытыми бокалами. Дулас и Кариса — встречают нас сияя. Смотри, что у нас есть. Набрасывается на меня блондинка, приподнимая рукой ожерелье в виде сложенных крыльев и букв Д и К. У её глуповатого напарника такая же брошь на пиджаке. Какая потрясающая идея, воздевает брови Рейм, пока я тщетно ищу ответ. Повторяете за великими? Я считаю, что они превзошли вас, смеётся Вальда, не отрываясь от своей подружки. которая поглядывает на всю эту чушь так, будто вот-вот попросит и себе знак отличия. Сомневаюсь, что она удостоится такой чести по простой причине. Дольше пары месяцев рядом с голубоволосым ещё никто не задерживался. Хорошо, что об этом не говорят вслух. Правда, что вы всё же прошли тесты и выдали в кое-веки сносный результат? Фыркает блондин. Отличный, дулос поправляет его реим. Куда лучше вашего Ох, ну хоть какая-то конкуренция, а то я уже поверил, что самую напыщенную задницу попрут с факультета первой. Всё это дружелюбие действует на меня неожиданно, потому что вдруг напоминает нашу утреннюю перепалку с Реймом и десяток до этого. Мысль о том, как именно мой враг разговаривает со своими дружками и не представляет ли он именно так всё нормальное общение, она немного нездоровая и тоже лишняя. Я отвлекаюсь ещё глазами Альнара, нахожу их с Глорией и поражаюсь тому, что они сейчас стоят в компашке, которую я бы назвала совсем неприятной. Тамерчи, несколько его дружков и ещё какие-то парни к парочке из которых брюнетка была благосклонна в прошлом. Глория широко улыбается, а вот Ал молчит и словно тоже ищет чего-то. Мы встречаемся взглядами. Его лицо разглаживается он кивает. Увы, Рейм замечает это молниеносно. "Кэлли, пошли потанцуем". Конечно же, он предлагает это настойчиво, громко и перед всеми. Едва не дёргаю плечами, возвращая взгляд избраннику. Меня разрывают противоречивые чувства: хочется приклеить к губам улыбку для всех и в то же время послать Рейму что-нибудь из пепеляющее. Нет, конечно, я знала, что танцевать нам придётся, и вполне могу это делать. Движениям основных популярных танцев меня обучили ещё в обычной школе. Потом я освоила дзаску и коньяр, весёлые пляски, которым можно отдаться в каком-нибудь кабаке подальше от первой академии. Аристократы их не очень жалуют, перевирают на свой манер, добавляя медленных движений, но большой проблемы нет. Рейм утягивает меня в центр зала, и на нас снова смотрят. Мне кажется, даже Илман смотрит. У него вообще удивительная способность следить за людьми. Иногда кажется, что он умудряется прижать тебя взглядом ровно в тот момент, когда ты собираешься совершить какую-то глупость. Не знаю, что это, может, военное благословение, но я хочу когда-нибудь научиться так же. Вы, ректор, далеко не единственный. Дружкам Рэймы явно любопытны, не отдадим ли мы друг другу ноги. Девчонкам с младших курсов всегда интересно посмотреть на парников, и группка таких мечтательниц провожает нас восхищёнными взглядами. Альнар тоже вряд ли отвернулся. Десятки студентов видят, как наши руки складываются в воздухе, как Рэм берёт меня за талию и по-хозяйски притягивает к себе. В принципе, мы похожим образом держались друг за друга и на тренировках, но сейчас всё как-то иначе. потому что это особенное притворство. Мы ловим музыку, двигаемся синхронно в сторону, и каждый шаг отдаётся в теле, в груди. Движений слишком много, они захватывают, не дают опомниться, и меня со всех сторон атакуют непрошеные ощущения: напор руки Рейма, то, как наши ладони впечатываются друг в друга, мазок шёлковой юбки по бёдрам при широком шаге. Хуже всего, что танец не медленный, но его можно назвать вполне интимным. Я почти врезаюсь грудью в придурка на развороте. Взгляд голубых глаз пронзает меня насквозь. Как интересно. На свидание с Тео ты это платье побоялась надеть, а на бал со мной решилась, я польщен. Он, чтобы меня и фриты сожрали, смотрит на мою грудь. Козел высокородный, ты дашь мне хоть минуту передышки или нет? Но ты же сам сказал, что оно тебя заводит. Его ладонь вдруг скользит по моей спине, и я понимаю, в чем очевидный минус снаряда. Он слишком открытый. Аристократовые пальцы касаются чувствительной кожи между лопатками, и тело пробирает дрожь. Я явно не всё предусмотрела. Резко пытаюсь представить на месте руки врага другую, но не могу. С Альнаром мы танцевали всего несколько раз, слишком давно. Вспоминаю тест, который мы прошли несколько дней назад, но и тот не помогает. В касания Хала никогда не было этой дерзости, наглости и природной бесцеремонности, доводящей меня до белого каления. Нужно отрешиться. Я ведь сознательно выбрала платье, мне вообще не привыкать одеваться на зло Рейму. Поначалу я и о внешности собственной много не думала. Невольно опять вспоминаю нашу первую встречу с аристократом и как он откомментировал мои растрёпанные волосы и чернила на пальцах, как потом надо мной издевался воздушный элементаль. орте и без того не идеальную причёску. Когда я позже пошла в магический салон, меня там предложили заодно постричь. Вышло не то, чтобы дёшево, но я немало отдала за избавление от проблемы и согласилась ещё потратиться. И мне неожиданно понравилось отражение в зеркале. Захотелось выглядеть так всегда, чтобы идиоты вокруг заткнулись или хотя бы их оскорбления не звучали столь пренебрежительно. Это чувство, оно очень похоже на то, что я испытывала сегодня. Наверное, и Рэйму сейчас не так уж просто танцевать со мной, делать всё, что он делает в последние дни. Может, я довожу его не меньше?» «Каково это Рэйм?» — шепчу я. «Глория ведь права, ты унижаешься ради простушки». Веду рукой по его шее и почти запускаю руку в волосы, короткие у затылка. «Продолжай, и, может, узнаешь...» — выдыхает он. «Эрчи предлагал мне пару добрых слов за то, что я проведу с ним ночь». делюсь я с избранником, прижимаясь к нему плотнее. Мне предлагали дружбу за то, что я перед кем-нибудь разденусь, а ты покупаешь мне одежду, заставляешь всех знакомых проявлять ко мне уважение, и всё потому, что испугался моих результатов. Знаешь, выглядит печально. Я подаюсь к нему, пользуясь тем, что пара быстрых танцев уже закончилась, и сейчас мы двигаемся неспешно. Он вдруг пропускает воздух сквозь зубы. Руки Жемальца на моём теле почти впиваются под рёбра. Мика реим отстраняет меня, словно действительно хочет отодвинуть. Тебе не приходит в голову, что я искренен? Голубые глаза просто сверкают. Я сбиваюсь с шага. Искренен в чём? Мы почти идеально прошли первый тест и прекрасно справились со вторым, говорит он, прожигая меня взглядом. Мы хорошая пара. Теперь я замедляюсь уже сознательно, потому что не хочу споткнуться о рыма и стать посмешищем в глазах всех подряд. Меня и так словно толкают в стену. Избранник останавливается и смотрит на меня, не убирая рук, пристально, остро, и я вдруг чувствую что-то ненормальное. Как тогда после разговора с Улманом? Может ли он говорить серьёзно, хотя бы частично? Тогда это глупо, шепчу поражённо. Я не стану твоей избранницей. Из-за сопляка, который сейчас тихо беснуется, но не может даже подойти. «Да при чем здесь он?» Я возмущаюсь неожиданно и для самой себя, и для Рейма без сомнений. Громче, чем нужно. Избранник прижимает мою руку к собственной груди. Возможно, со стороны жест выглядит милым, я не знаю. На его лице мелькает кривая, натянутая улыбка, и он тащит меня в угол. Здесь явно не лучшее место, чтобы говорить. Ну, а другое искать слишком долго. «Конечно!» Выдыхаю, я не в силах оторвать глаз от придурка перед собой, забывая даже отстраниться. Оскорбляй, Алла, убеди себя сотню раз, что он хуже тебя. Мне ведь это должно понравиться, да? Рэм, это смешно. Ты ведь должен понимать, что дело как минимум не только в нём. Он дважды моргает и кажется изумлённым без шуток. А в чём л удар? Стихии, ты правда серьёзно? Смотрю на него и вдруг понимаю, что начинаю верить. Если он действительно предлагал мне стать парой, кто-то из нас безнадёжный идиот. Нет, мы оба идиоты. Всё, что происходило минуту назад, меняет краски. Резко, стремительно. Если ему не только хотелось позлить меня, а Глорию покрасоваться перед ректором, зачем эти слишком откровенные жесты? Чтобы соблазнить меня? Ну, частично, насколько вообще возможно. Показать, что я не боюсь его, что мы можем друг к другу привыкнуть. Или даже не нароком. Нет. От одной мысли меня пробирает странная дрожь. Я не могу стать твоей парой, говорю наконец, подаваясь назад, потому что вся защита от его прикосновений рушится. Если бы мне предложили на выбор всех парней академии, ты был бы последним, на кого я посмотрела. Я согласилась на временный союз, наивно поверив, что ты учтёшь мои желания. Но жить и работать с тобой до конца дней «Становиться твоей?» Я усмехаюсь от дикой мысли. «Женой?» «Ради одного тщеславия, без намёка на нормальные отношения?» «Спать в разных комнатах, смотреть, как ты водишь верениц и любовниц?» «Я определённо нервничаю, иначе не объяснить, к чему вообще рисую столь подробные картины». «Ты хоть понимаешь, как нелепо это звучит?» Добавляю глухо. «Никакая должность в мире не стоит того, чтобы портить себе жизнь». Рэм то ли хочет что-то сказать, то ли не собирается, но вид у него немного непривычный. Он поправляет ворот, расстёгивает пуговицу, словно мы действительно довели друг друга. Мне нужно освежиться, говорю я первый. Может, это очередная уловка? Если Глория здесь, конечно, я дам им несколько минут без присмотра, но во имя Огненных озёр мне плевать. К тому же, Я не вижу её в зале, когда быстро осматриваюсь, иду сначала к выходу, а потом туда, где попавшая в беду девушка может получить минуту спокойствия в женскую уборную. Она недалеко и весьма приятная, несколько кабинок, две раковины и зеркало на стене, воздух прохладный, словно в трубах одна холодная вода. Открываю краны, стужаю руки и смачиваю лицо. В этот момент дверь открывается и заходит Глория. Вид у Брюнетки не лучше моего. Тёмные глаза горят, скулы кажутся бледнее обычного, а губы сложены в тонкую черту. А ещё она сверлит меня взглядом, так будто целенаправленная искала.